Глава двадцать шестая. Женитьба не принесла Перу полного счастья. Все надежды пробудить Ингер к самостоятельной духовной жизни пошли прахом. Обладая трезвой, практичской и расчетливой натурой, и вдобавок раз и навсегда уверовал, что ее отец последний оплот христианства, Ингер решительно не могла понять, чего от нее хочет Пер. Подобно своему почтенному родителю она считала. Штупер сошёлся с пастором в ялтренком исключительно из-за противоречия и желания поригинальничать. И эта двойная жизнь, которую приходилось ему вести, и все разнородные влияния, которые его одолевали, привели Перра в такое смятение, что по временам он казался почти безумным. Наконец, он и сам заметил, что дело неладно, не ладно, и, на шутку всежившись, постарался найти хоть какую-нибудь точку опоры. Он нашёл её там, где уже не раз находил прежде, в естественной стороне бытия. И помогла ему в этом сама Ингер. Она была уже на сносях, и как почти всякая женщина, впервые готовящаяся стать матерью, не могла ни о чём думать, кроме как о предстоящих родах и о подготовке к ним. Но при этом она сохраняла удивительное самообладание. И вот это спокойствие это душевная стойкость, с какой она, несмотря на всю свою неопытность, ожидала родов. Наполнили пера глубочайшим восхищением и дали богатую пищу его уму. Затем пришли неизбежные треволнения: муки, ингир, страх за неё и за ребёнка и радость отцовства. И внезапно возросшее чувство ответственности. И всё это вместе взятое накрепко привязало его к земле. Однако совсем отказаться от поездок В баруб он не мог. Большой сумрачный кабинет с узеньким половичком и с канторкой в простенке между низкими окнами по-прежнему с непонятной силы привлекал его. Но теперь он ездил туда, испытывая жестокие угрызения совести. Так пьяница тайком пробирается в кабак. Визиты эти становились все реже и реже, пока, наконец, страгическое событие... о которым долго еще шли по всем округе нескончаемые пересуды, навсегда не оборвало их. Однажды в не настный осенний день пронесся слух, что пастор Фиалтринг исчез из дома. За полгода до этого он потерял жену, но вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, он стал еще пуще бояться людей и дневного света. Теперь, когда он исчез, все сразу заподозрили неладное. Спер немедленно организовал поиски. Он разослал во все стороны людей: одних прочесать леса, других обшарить дно реки и все овраги и пещеры. Оказалось, что пастор повесился у себя на чердаке, в пустом платяном шкафу. В последние годы одного лишь пера пастор Филтрин всегда был рад видеть, и только с ним он разговаривал вполне откровенно. Незадолго до исчезновения пастор Пар несколько часов просидел у него и просто диву давался, с какой выдержкой и внешним спокойствием тот говорил о себе и о своем одиночестве. Он прямо таки подшучивал над своей телесной немощью. Мы должны быть благодарны за всякую боль, которую посылает нам провидение, сказал он, ибо она лишь освежает и укрепляет наш дух. Свои слова. Филтринг подкрепил забавной историей о том, как однажды он до того глубоко увяз в размышлениях касательно первородного греха, что чуть не сошёл с ума от собственных мыслей. Но тут припаслись со благодетельного сквозняка, и я, как и пристала мученику, заработал хорошую зубную боль. И все первородные грехи улетели ко всем чертям. Да что там грехи? Я бы своё свидетельство о крещении отдал за сухую припарку от зубной боли. Цитирь, когда филтренга уже не было в живых, когда своей ужасной кончиной он лишний раз подтвердил бесплодность своей философии, пер почувствовал себя как человек, счастливо избегший смертельной опасности. Точно такое же ощущение возникло у него и тогда, когда он узнал из газет о самоубийстве Хансана Иверсена. Горящий лихорадочным жаром рука Вёл я его в угрюмые, пустынные и зловеще теснины, в самое царство духа, куда уже давно манили его обманчивые миражи. Пусть так. Всё равно он вечно будет с любовью и благодарностью вспоминать этого человека, столь одинокого и несчастного. Даже в самой смерти фиалтринг прибудет его наставником и спасителем. Поэтому Пэро глубоко возмущала Покровительственное участие сытых и благополучных людей, которые спокойно процветали за крепкой оградой собственного равнодушия и ни разу в жизни не испытали титанического стремления бросить вызов Богу. Всего несноснее был тесть, с нисходительно покачивающей головой. Да-да, этого следовало ожидать. Я это предвидел. Как ещё, скажите на милость, может кончить человек который не живет в ладу самим собой, но что не говори, а мне его от души жаль. Ах, бедняга, бедняга! У Перо так и чесался язык, хорошенько отбрит тесте, но он сдержал себя. Что уже не раз делал ради Ингер и ничего не ответил. Незаметно прошел год, за ним другой, за ним еще три. стой особой неприметной поспешностью, с какой течет время в деревне. Дни здесь тянутся медленно-медленно, а годы летят. В саду идиллической усадьбы, среди зеленых холмов Римальта бегало уже трое ребятишек, мальчик пяти лет и две девчушки. Все трое вылет и отец, с голубыми глазами и каштановыми локонами. Грандиозная перепланировка речного русла. была давным давно успешно завершена, и пар нередко поговаривал о том, чтобы перебраться куда-нибудь в другое место, но Ингер и слышать не хотела о разлуке с родными местами. Она обожала свой новый дом, как прежде обожала старый, и считала до себя делом чести превратить его в образец чистоты и порядка. Впрочем, его самого пары не хватало духа покинуть насиженное место. Дни катились с мирной чередой. Дети росли, а Ингер была так трогательно счастлива, так признательна за то, что может жить неподалёку от родителей и среди старых друзей. Он же, если не считать собственного дома, по-прежнему чувствовал себя чужим в округе. Зато дом, и клочок земли, и сад накрепко приросли к сердцу Пера, и ему не трудно было уговорить никуда не ездить. К тому же, до последнего времени у него было по горло всяких дел. И здесь, в округе, землямерные и дорожные работы, возведение мостов. Заработка вполне хватало на жизнь. Постепенно ему удалось начисто расплатиться с долгами. Зато работа над изобретением не двигалась с места. Все реже у него появлялась охота к серьезным занятиям. А вместе с охотой его, казалось, покинули и способности. Ум, некогда столь блестательный, стал бесплодным. пришлось махнуть рукой на изобретение и больше к нему не возвращается. На холме позади дома, там, где он некогда мечтал соорудить опытную мельницу с двигателем нового типа, установили теперь скамью, чтобы любоваться окрестностями. Здесь они частенько сиживали по вечерам с Ингер и толковали о всякой всячине. А дети весело резвились в траве возле них. Говорило главным образом Ингер, Он, прежде такой разговорчивый, стал с годами несловохотлив. Лишь в редкие минуты, особенно играя с детьми, он и сам бывало, нет-нет, дай расшалиться, как ребёнок. Обычно же настроение у него менялось очень быстро и без всяких видимых причин. И это временами не на шутку тревожило Ингер. Иногда среди самого мирного и будничного разговора он вдруг умолкал, уставившись в одну точку. Словно мысли его внезапно обратились на какой-то другой предмет, о котором он предпочёл бы никому не рассказывать. Эта внезапная отчуждённость тянулась часами, а иногда даже днями. И тут не оставалось ничего другого, как сделать вид, будто всё в порядке, и не приставать к нему с расспросами. В первые годы семейной жизни Ингер, по примеру своих родителей, считала, что подобная неустойчивость И есть результат знакомства с пастором Филтрингом. Позднее она решила, что её супруга терзает мысль о злополучном изобретении. Пока он ещё не прекратил работы над ним, на него бывало никак не угодишь. Ему всё казалось, что в доме недостаточно тихо. Малейший шум раздражал его, и он вечно сетовал, что стоит ему почувствовать прилив творческой энергии, как Ингер непременно затеет какую-нибудь приборку. и выжить его из кабинета. Поэтому Ингер тоже в своё время приложила руку к тому, чтобы выбить изобретение у него из головы. Теперь же она больше всего склонна была объяснять внезапную и ничем не оправданную смену настроения у пера его физическими недугами, которые тоже накатывали приступами и делали его раздражительным и капризным. Впрочем, и сам он не давал других объяснений. Снова наступила осень. В саду наливались фрукты. Ингер была целые дни занята вареньем и маринадами. Как-то раз в середине сентября Ингер сидела на скамейке под развесистым орехом. Она привыкла отдыхать здесь после обеда, отправив детей гулять в поле под надзором няньки. Из любви к точности она старалась, насколько возможно, сохранять твердый распорядок дня. И после обеденной час Отвела на размышления о всяких хозяйственных и семейных делах. Она надела примиленький фартучек и поставила на колени глиняную миску со спелыми вишнями. Рядом на скамейке стоял пустой таз, и она бросала туда ягодку за ягодкой, предварительно вынув шпилькой косточку. Какая-то милая грация была в этих быстрых, уверенных движениях, как и во всем, что делала Ингер. С ее белых пальцев капля за каплей. стекал ослепительно красный сок. В пышной кроне ореха уже показались первые приметы осени. Среди зеленой листвы кои-где проглядывал мертвый поблекший лист. Но сама Ингер переживала пору летнего рассвета. Зрелая, пышная, как римская матрона, хотя ей минуло всего лишь двадцать семь лет. Физическая слабость, которая задерживала ее развитие в годы юности. Бесследно исчезла после замужества. Она чувствовала себя совершенно здоровой и к своей великой радости и гордости сама выкормила всех троих детей. По сути дела, она была счастлива в замужестве, хотя совсем не так, как ожидала. Несмотря на неровности характера, пер всегда оставался любящим и заботливым мужем и отцом. Но тем галантным рыцарем, о котором она мечтала до свадьбы, он так и не стал. Временами Ингер сама себе удивлялась, почему она так любит Пера. Впрочем, если она и потакала его капризам, то потому лишь, что они будили в ней материнское чувство. Когда на него находило мрачное уныние, а с годами это случалось всё чаще, она относилась к нему как к больному, на которого не следует обижаться. Вдобавок, она прекрасно видела, что он страдает от своих приступов больше, чем она сама. В тот период, о котором идёт речь, у него как раз начался очередной приступ меланхолии. Накануне отмечали день рождения маленького Хагберда, и первый самого утра был в прекрасном расположении духа. Он поднялся с зарёй, чтобы нарвать полевых цветов и украсить дом. А когда встали дети, он долго играл с ними в саду. Дети были в полном восторге. Ингер сама тоже посмеивалась. Глядя из окна спальни, как он ползает на четвереньках в кустарнике. Потом принесли почту, и игра прекратилась. Когда час спустя Ингер вошла к нему в кабинет, она сразу увидела, что он уже не тот, каким был с утра. Он сидел у окна с газетой в руках, и под глазами у него залегли чёрные тени, значение которых она слишком хорошо понимала. За праздничным столом Он к великому удивлению детей не проронил ни единого звука. А когда к обеду приехали родители, чтобы поздравить с новорожденным, Перс, сославшись на неотложные дела, ушёл из дому и не возвращался до вечера. В этой бурной и внезапно смениной настроений, в приступах мрачной меланхолии, одолевавшей его, было что-то зловеще знакомое, напоминавшее покойного гофгермейстера. И у того болезнь на непостоянство духа зависела от физического недомогания, быть может, от рака, который и свел его в могилу. Ингер пообещала себе самой при первой же возможности потолковать об этом с врачом. Она очнулась от своих мыслей, когда с холма доносся восторженный визг. Это Хагборт и его старшая сестренка Интеборг взобрались на холм, чтобы поглядеть, не едет ли отец. и радостно завизжали, завидев издали отцовскую пегашку. Ингер встала, подхватила таз и пошла отдать распоряжение служанке на счет обеда для Пер. Чтобы не нарушать твердо установленный распорядок дня, Пер и сам просил никогда не ждать его с едой, если он запоздает. Ингер своими руками положила Перу его порцию. Сегодня на обед была сладкая каша, домашнее пиво. И копчёный угорь с тушёным картофелем. И положила не скупясь. Пер ушёл с самого утра, сунув в карман несколько бутербродов. И она знала, что после дня, проведённого на свежем воздухе, он вернётся домой голодный как волк. И в этом он походил на гуфегермейстера. У того мрачное настроение никогда не портило аппетита, скорее даже наоборот. Она отлично помнила, Как в самые черные минуты Гофигермейстер вообще никак не мог наесться до сыта. Но вот пар на своей пегашке подъехал к самому дому. Дети вместе с нянькой и куры окружили его. Потом к ним присоединился работник. Последышка, сидевшая на руках у няньки, подставила отцу щечку для поцелуя. Старшие, каждый по своему колесу, уже забрались в дуколку. Устроились рядом с отцом и начали щёлкать кнутом. Инге стояла в кухне около окна и с материнской гордостью любовалась этой сценой. Пер не совсем ласково вырвался наконец из цепких ребячих рук и отдав работнику распоряжение насчёт лошади, соскочил на землю. Он тоже располнял за последние годы, только цвет лица у него был не такой здоровый, как у Ингер. а окладистая чуть растрепанная борода очень старела его. У нас был кто-нибудь? спросил он, когда сел за стол, и тут же, не глядя, что ему подали, сунул в рот солидный кусок. Нет, мы весь день одни, отвечала Ингер. Она присела возле него с вязанием, чтобы ему веселее было обедать. Ты сегодня не получал писем? Нет, только газеты. Что там новенького? Не знаю, не смотрел. Оба помолчали. Скажи, пожалуйста, ты вчера не читала газет? Как-то нерешительно спросил он вдруг. Вчера? Нет, не припоминаю. А там было что-нибудь интересное? Да как тебе сказать? Там был отчёт о выступлениях на съезде инженеров в Орхусе. Тебе надо бы туда съездить. Это же тебе интересно. Кого я там не видал. Кстати, я никого из них не знаю. И потом, я вовсе не инженер. Разве землемеры в таких съездах не участвуют? Думаю, что нет. Но тебя ведь интересует, то о чём они говорят. Когда-то интересовало. А о чём идёт речь в этом отчёте? Да так. Переговоры о создании открытого порта из Атлантского канала. в Виркинском заливе. В их газетах этот проект именуется проектом Стейнера. Если ты помнишь, я сам когда-то выдвигал точно такую идею и написал про это книгу. Да, написал про это книгу. Значит, теперь проект будет наконец осуществлён? Не думаю. Копенгагенский проект уже дело решённое, а один исключает другой. Чего ради они тогда до сих пор шумят о нём? Да всё их ютландский патриотизм, больше ничего. Кстати же, господину Стейнеру на руку, если переговоры будут тянуться как можно дольше. Он изо всех сил старается, чтобы они не кончились слишком рано. Говорят, что собравшиеся устроили ему настоящую овацию. За торжественным обедом шампанское, сама понимаешь, лилось рекой. Кто-то произнёс речь, который назвал Стейнера датским лесепсом. Каши не осталось? Нет, вот досадата, а ты бы ещё съел. Зато на второе я тебе отложила побольше. Ну и ладно, спасибо. Да, смотри, не наедайся досыта. Мы на вечер приглашены к аптекарю. Пер поморщился. А ведь правда, ты приглашены. Я совсем забыл. Скажи, милость, когда мы перестанем принимать всякие приглашения? Ведь удовольствия от них мы никакого не получаем. Да, особо веселья там, конечно, не будет. По мне, лучше бы остаться дома, но ведь нельзя же ни за что ни про что обижать людей. Хотя бы ради отца. Ему это не понравится. Люди и так уже говорят, что мы держимся особняком. Перн ничего не ответил, и остаток обеда протекал в суром молчании. Потому в кабинет подали кофе, и пару месяцев Ингер перешел туда. Кабинет был расположен по другую сторону коридора. Это была узкая темная комната с окном, выходившим на бескрайние поля, и с потолной дверью, которая вела в спальню. Свой прежний кабинет, большой и солнечный, пар с увеличением семьи уступил под детскую. Кстати сказать, в этой скромной, тихой, уединенной комнате. Он чувствовал себя ничуть не хуже, потому что она напоминала ему затворническое житье молодых лет в Нью-Боддере или Фридрихсберге. Он не выказывал никакого восторга, когда Ингер, пытаясь хоть как-то украсить комнату, приносила туда горшки с цветами или свежий букет живых цветов. От их запаха у него кружилась голова, и вдобавок яркие краски природы не очень гармонировали с тем настроением, которых всё чаще и чаще одолевало его. Во всей комнате было только одно украшение большой мраморный бюст. Он стоял на книжной полке и почти упирался в низкий потолок. Бюст изображал красивого молодого мужчину с вьющимися волосами, крутым широким лбом и чувственным ртом. Рот, как на античных бюстах, был чуть приоткрыт, чтобы усилить впечатление жизненности. Голова была повернута в сторону. Этот могучий поворот наиболее выгодно оттенял роскошную, как у кулачного бойца, мускулатуру шеи. Глубокая болевая складка рассекала лоб между почти сросшимися бровями. Взгляд был исполнен властности. Улыбка выдавала избыток молодости, силы, отваги. Всё это вместе представляло собой сильно идеализированный портрет молодого пера. который заказала баронесса во время их совместного пребывания в Риме. Гуффи дермистерша сочла своим долгом выкупить его ради сестры и вручила его Ингер как свадебный подарок. Но Ингер этот бюст внушил сразу такое отвращение, что она немедленно решила засунуть его на чердак. Потом она сменила гнев на милость и позволила пристроить его в столовой, где-нибудь в углу и повыше, чтобы он не бросался в глаза. Там он и стоял, пока в один прекрасный день Пэр не вздумал забрать его к себе. Как Ингир не доказывала, что не пристала человеку иметь у себя в комнате свое собственное изображение, Пэр не пожелал расстаться с бюстом. Тьма сгустилась. Ингир с Пэром сидели в противоположных углах комнаты и толковали о детях и о хозяйстве. Пэр закурил сигару, взял чашку кофе и подсел к окну. Говорила, как всегда, почти одна Ингер, не переставая в то же время считать петли в своем вязании. Среди всякой всячины она упомянула и о том, что маленький Хабборт сам без посторонней помощи соорудил из старого деревянного башмака кукольную тележку для своей сестренки. Мальчику всегда приходит в голову что-нибудь интересное, а руки у него такие, что ему любая работа не по чем. Пьер стал слушать внимательней. Да из мальчика выйдет толк, сказал он словно самому себе, и снова погрузился в собственные мысли. Ингер вткнула спицу в клубок и пошла в спальню, чтобы переодеться к вечеру. Не успела она уйти, как пар не вставая с места потянулся к своему столу и уже хотел было вытащить из под стопки книг и чертежей в четверо сложенную газету, но услышав, что Ингер возвращается, поспешно одернул руку. И снова принялся с неослабным вниманием разглядывать красные закатные облака. Оттекор Меллер был крупнейшим налогоплательщиком в Римальте и любил при случае напоминать об этом. А когда приглашал гостей, то считал делом чести доказать любой ценой, что отлично сознаёт свои обязанности, обязанности богатого человека в обращении с теми, к кому судьба оказалась не столь благосклонна. Часов около 7 все гости были в сборе, и хозяин провёл их прямо к накрытому столу, где перед каждым прибором красовалась по три рюмки и лежал свежеиспеченный хлебец, завёрнутый в льняную салфетку. Не без удовольствия выстучал он восторженный гул, из которого являлось, что лучшего стола не сыскать во всей округе. Но маловажное впрочем обстоятельство, что кушания готовил далеко не магистр кулинарии, и что содержимое бутылок не всегда соответствовало звочным названиям украшавшим этикетку. Никому не портило аппетита. Никто из собравшихся не страдал утончённым вкусом. О кушаниях они судили главным образом по их объёму. Вид полного блюда сладостно тешил их взор. И они изо всех сил старались впихнуть в себя столько, сколько влезет, и ни одной крошки меньше. Поведением своим Аптекор также полностью оправдывал свою славу хлебосунного хозяина. Он без передышки уговаривал гостей подкладывать себе на тарелки да побольше. Перекрывая звяканье вилок и стук ножей, звучал его вечный голос: "Дорогие гости, окажите хоть капельку внимания!" Этим фальшированным голубям, они право же того же заслуживают, господин начальник станции. Надеюсь, вам пришлось по вкусу это Шато Бельвиль. Что, вы, дорогая моя, Сатурн – это специальное дамское вино? Вы только отведайте, господин Сиденius. За что вы обиделись на свою рюмку? Вы ничего не пьете. Позвольте мне, господа, господа, минуточку внимания. Это Лондон Клаб. Разлива 1879 года, который я только что вам всем налил, следует пить благоговейно, понимаете? Благоговейно. Нус, как вы его находите? Мужчины осушили свои бокалы, причмокнули и рассыпались в самых искренних и единодушных похвалах. В самую точку, провозгласил ветеринар. Просто тает во рту. с видом знатока сказал начальник станции. Напиток богов, добавил новый директор реального училища, кандидат Балинг. После чего встал с места и провозгласил здравицу в честь хозяина. Это был тот самый долговязый Балинг с львиной гривой, которого пер много лет тому назад встречал в доме Соломонов. Балингу за последнее время головокружительно повезло. После того, Как рухнули все его планы в столице, он решил попятиться в провинции и очень быстро добился признания, которого жаждал столь давно и столь пылко. Здесь его считали личностью весьма значительной, и не только в самом Римальте, жители которого гордились, залучив свою среду настоящего писателя, но и по окрестным деревням, где он выступал с докладами как апостол нового литературного направления. стремившегося к народности в духе высших народных школ. Подруга Ингер, старшая дочь управляющего имением советника эстеции Клаусена, бойкая Герда, у которой была пышная грудь и жгучие глаза, влюбилась Балинга с первого взгляда. 2 недели тому назад сыграли свадьбу. И ещё одно лицо пополнило дружную семью Римальской интеллигенции.